Тот самое время было и мне захохотать. Настолько это показалось неожиданным. Букинистический магазин? Такое вообразить невозможно. На торговца, поддержанными книгами, Максимилиан точно не похож. А на кого он похож? «Ты шутишь?» — только и могла спросить я. Дмитрий взглянул так точно, и это я его разыгрывала. «Нет». «Почему?» «Такой тип и книжный магазин?» «Букинистический», — поправил тот. «Там есть очень редкие экземпляры. Древние. По-моему, Джокер очень подходит такое место. Пещера Али Бабы, только вместо золота и иные сокровища. Хотя, не удивлюсь, если кроме книг там настоящий старинный клад, дублоны или золото инков». Дмитрий засмеялся, я тоже весело фыркнула, но вдруг подумала, что меня золотые дублоны, пожалуй, не удивили бы. С ними Джокер ассоциировался куда больше, чем с кассовым аппаратом и рекламной акцией «Купи одну книгу, вторая в подарок». Эк, меня занесло, может, и нет никакой акции, только кассовый аппарат, без него-то уж никак. Между тем мой спутник, очень серьезно взглянув на меня, вдруг заявил. «Он тебя искал». «Кто?» — нахмурилась я. «Джокер?» — пожал Диму плечами. «Мы вместе уже три года, и все это время он говорил, что у нас будет четверо». Стоило ему произнести это, и по спине пробежал холодок, а сердце забилось испуганной птицей. Пытаясь не выдать своего волнения, я пожала плечами и сказала как можно равнодушнее. «Считал, что вам нужен экстрасенс?» «Ну, со мной он дал маху, мне далеко до тех, кого показывают по телевизору». Джокер виднее». Лениво ответил Дмитрий, точно вдруг охладел к разговору. Он сказал, что ты будешь работать с нами, значит, так тому и быть. Даже если сейчас ты думаешь иначе. Так кто он такой, черт возьми? Дмитрий вновь засмеялся. Однажды Джокер заявил, что он падший ангел. Надеюсь, ты слышала эту историю. Если нет, посмотри в интернете. Довольно интересно. Слушай, не выдержала я. А у вас крышу не снесло у всех троих? «Кто знает?» — миролюбиво отозвался он. «Я чокнутым себя не считаю, но самые упертые психи обычно уверены в своей абсолютной нормальности». «Остановись здесь», — попросил он. Я притормозила у тротуара. «Не можешь ты всерьез верить в такую чушь, как большие ангелы!» С обидой произнесла я, когда он, подхватив свою сумку, выходил из машины. «Почему?» — удивился Дмитрий. «Очень даже могу. Я ведь поэт-фантазер и романтик. Он захлопнул дверь, помахал мне рукой и, дождавшись, когда я отъеду, зашагал в сторону супермаркета, чья реклама, освещенная разноцветными огнями, бросалась в глаза. Я свернула на светофоре и вскоре въезжала во двор своего дома. Но еще некоторое время не покидала машину. Он меня искал, думала я. И на поиски у него ушло три года, если верить Дмитрию. Допустим, ему был нужен экстрасенс. «Достаточно заглянуть в интернет, их там пруд-пруди, ясновидящие, медиумы, колдуны, маги и прочее. Но он выбрал меня. Только ради бога не связывай это с дурацким предсказанием. Ничего себе дурацкое. Либо Джокер сговорился с гуру, либо...» И я попала в шайку мошенников. С внезапной злостью решила я. «Еще неизвестно, чем они там занимаются на самом деле» и совсем неожиданно для себя закончила. Вот и узнаем. Утром я вскочила ни свет, ни заряд, так и подмывала сразу же бежать на Площадь Победы, однако я призвала себя к порядку. Во-первых, магазин вряд ли открывается раньше десяти. Во-вторых, к встрече не худо бы подготовиться. Моя задача выяснить, что это за троица и нет ли за ними каких грехов. В наше время при известном старании можно обзавестись массой сведений. Через некоторое время я разочарованно вздохнула, ничего похожего в соцсетях не обнаружив. Ладно, Джокер или Вадим, допустим, к интернету они равнодушны, но Дмитрий просто обязан быть там, раз уж везде таскает с собой компьютер. Впрочем, если он хакер, а это, скорее всего, именно так, Позаботился о том, чтобы выйти на него было непросто. «Ничего», — пробормотала я, подводя итог своим поискам, и тут же забила в поисковую строку падший ангел. Прошлась по некоторым ссылкам и задумалась. Если опустить мистическую чепуху и перевести все на рациональный язык, получается следующее. Это человек на перепутье, раздираемый двумя взаимоисключающими стихиями добра и зла, и куда качнутся весы, неизвестно. Поэтому Дмитрий на мой вопрос ответил, что Максимильян не купец, не воин, не поэт, а джокер, то есть может быть кем угодно. Иными словами, жди любой пакости. Придется держать ухо востро. То я невольно поморщилась. Неужто я собираюсь продолжить знакомство? Не просто заглянуть в магазин и удовлетворить свое любопытство, а, выходит, Дмитрий прав и, по большому счету, от меня уже ничего не зависит. «Чушь!» — буркнула я и головой покачала. «Вполне извинительное любопытство, только и всего». Я отключила компьютер и взглянула на часы. Оказалось, что уже половина второго. На что ушло все утро? Я уже была в прихожей, когда, бросив на себя взгляд в зеркало, внезапно пошла переодеваться. Джинсы и футболка были отброшены в сторону, а с ними и кроссовки — Через десять минут я вновь смотрела на себя в зеркало. Теперь на мне было льняное платье с зеленым ремнем и босоножки с золотистой пряжкой, неброской вместе с тем стильно. «Я хочу произвести впечатление», — подумала чуть ли не испуганно и ответила. «Я хочу быть уверена, что выгляжу на все сто». Всматриваясь в свое отражение, собрала распущенный по плечам волосы в хвост, «Вот так лучше», «Менее романтично, зато выгляжу серьезнее». Я взяла сумку, лежавшую на банкетке, мысленно произнесла «Удачи» и покинула квартиру. О букинистическом магазине на площади Победы я, конечно, знала. Во-первых, из-за его расположения рядом с троллейбусной остановкой. Во-вторых, он находился в здании, которое само по себе заслуживало внимания. Трехэтажный особняк, построенный в самом конце XIX века, о чем сообщали цифры на фасаде, 1897 год, прямо над гербом с изображением раскрытой книги «Розы и кинжала». Интересное сочетание. Особняк принадлежал купеческому сыну Епифану Дроздову, которому, само собой, никаких гербов положено не было. Однако, многократно умножив отцовское наследство и став Одним из крупных промышленников в здешних краях Дроздов таки гербом обзавелся, правда, явив его миру лишь на фасаде особняка, что тогдашние горожане списали на его чудачество и любовь к приключенческим романам. Дом с двумя круглыми башенками в самом деле напоминал рыцарский замок. Центральное крыльцо с железными цепями по бокам имитировало подъемный мост, арочные окна в обрамлении белого мрамора, горгульи на башнях, В народе здание прозвали «дом с чертями», приняв один фантастический персонаж за другой. В общем, домик заметный, хорошо известный, возле него туристические группы непременно останавливались. Краеведы, само собой, герб не обошли своим вниманием и купчину скоренько записали в масоны. После революции особняк у купца, как водится, «отобрали». Великую Октябрьскую Дроздов встретил в Финляндию и сюда уже не вернулся. По слухам, успев до начала событий вывести большую часть своих капиталов, и скончался в весьма преклонном возрасте в Канаде, бог знает, как его туда занесло, в окружении внуков и правнуков. Все это я нашла в интернете, впервые обратив внимание на дом, примерно через неделю после приезда в этот город. Могу добавить что некоторое время здесь находилась городская больница, затем какие-то конторы, пока в начале 90-х не случился пожар. Особенно серьезного урона он не нанес, однако здание забросили. Оно потихоньку ветшало, поговаривали о сносе, потому как исторической ценности оно якобы не имело. Но очухались и решили восстановить. К тому моменту там не было ни полов, ни рам, ни дверей, только зеленая сетка на фасаде и надпись Охраняется государством. Фотографию я тоже видела в интернете. Наверное, от дома остался бы один фундамент, но его вовремя продали с обременением восстановить в том виде, в каком он был до революции. Так здание вновь стало украшением города. Впрочем, вопрос, на мой взгляд, весьма спорный. Вряд ли архитектора стоило причислять гением, но в городе не так много домов того периода, это во-первых, а во-вторых, своего хозяин добился. «Мимо такого дома вряд ли пройдешь». Вывеска над двустворчатой дверью выглядела скромно, я бы даже сказала аскетично. На желтоватом фоне темные буквы, имитирующие готический шрифт. Я потянула дверь на себя, но не тут-то было, она, оказалась заперта. Разочарованно вздохнула и только тогда обратила внимание на переговорное устройство с прикрепленной к нему карточкой. «Звоните». Тут же был небольшой кармашек с торчащими из него визитками, букинистический магазин, значилось на них далее часы работы. Нажав кнопку, я откашлялась в некотором волнении. Щелчок, и дверь открыли, не проявив интереса, что мне понадобилось. Я вошла, сделала несколько шагов и замерла с открытым ртом. И было чего. Вдоль стен стеллажи с книгами от пола и до самого потолка. Посередине огромный стол завален книгами, альбомами и старинными картами. Здесь же стулья, передвижные лестницы, чтобы можно было дотянуться до верхних полок стеллажей. Шкафы с разными безделицами, от забавных фигурок из металла до ларнетов, Два огромных глобуса по углам. астролябия на одну из полок, подзорная труба и макет парусника. От всего этого великолепия голова шла кругом, не мудрено, что я так и стояла, разинув рот. Однако, мало-помалу, я начала приходить в себя. В первые минуты мне казалось, что из человеческих существ здесь лишь я, Но теперь удалось разглядеть двух старичков, притулившихся в креслах возле полки с макетом парусника. Оба держали в руках потолстенные книги, один внимательно читал, вооружившись лупой, другой благоговейно перелистывал том. Еще один посетитель помоложе сидел на передвижной лестнице и что-то торопливо печатал, держа на коленях планшет. Тишина царила библиотечная. Было слышно, как переворачиваются страницы. Скрипнул стул. И опять все стихло. Оправившись от первого потрясения, я принялась высматривать хозяина, но, похоже, к посетителям он не торопился. «Только я об этом подумала!» Как из-за ближайшего стеллажа с какой-то антикварной рухлядью неопределенного назначения появился сухонький дядечка лет 70, в черных брючках с подтяжками, голубой рубашке с галстуком и бабочкой красного цвета. Подтяжки, кстати, тоже были красными. Он на ходу надевал пиджак, приветливо улыбаясь. Седые волосы обрамляли внушительную лысину, очки на цепочке он выдрузил на нас, как только справился с пиджаком. «Добрый день!» — сказала я, когда он подошел ближе. «День действительно добрый», — ответил старикан. «Не так часто нас посещают молодые и очень красивые девушки. Могу я чем-то помочь?» «Вы здесь работаете?» — в свою очередь спросила я. «Именно так», — кивнул он и представился. «Василий Кузьмич, вас интересуют книги? Может быть, какая-то конкретная книга?» «Книги?» «Да, интересуют», — сказала я неуверенно. «Но, если честно, я просто хотела взглянуть на ваш магазин». «Прошу!» — сделал он широкий жест рукой. «Осматривайтесь, у нас немало вещей, заслуживающих внимания». А я, наконец, решилась. «Простите, а Максимильян здесь?» Старичок вроде бы удивился. Брови поползли вверх, но где-то на полдороги он вдруг решил эмоции не демонстрировать, кивнул и ответил «Одну минуту». Достал из кармана брюк мобильный и одним касанием набрал номер. «Максимилиан Эдмундович, вас спрашивает юная особа?» «Юный меня мог назвать разве что старичок вроде Василия Кузьмича, но все равно было приятно, особенно когда он добавил, должно быть, отвечая на вопрос Максимилиана». «Да?» «Красивая! Я бы даже сказал, очень красивая!» Выслушал хозяина магазина и кивнул. «Идемте, я вас провожу». Мы направились к стеллажам, откуда он не так давно появился. Здесь стоял стол с вольтеровским креслом и настольная лампа с зеленым абажуром. На столе были свалены журналы. «Советский экран». Успела прочитать я название одного из них. По соседству находилась дверь, ведущая в коридор, в конце его лестница. По ней мы поднялись на второй этаж и уперлись в железную дверь, которая больше подошла бы к какому-нибудь банку. Толстенная, с тремя замками, она открылась автоматически после того, как Василий Кузьмич набрал код, предусмотрительно встав ко мне спиной. «Должно быть, здесь действительно хранятся редкие книги», — подумала я. Старик с улыбкой сказал, «Прошу», пропуская меня вперед. Я вошла, и дверь стала медленно закрываться. Василий Кузьмич за мной не последовал. Я оказалась в небольшой комнате без окон. Здесь стояли два кресла и круглый столик между ними на низких ножках. Рядом сервировочный столик, на котором уместились кофемашины, электрический чайник и кое-какая посуда. Сюда вела лишь одна дверь, та самая, через которую я вошла. Опустившись в кресло, я стала ждать появления Максимильяна. Через минуту оказалось, что с дверями я просчиталась. Была еще одна, но замаскированная, да так удачно, что я до последнего не догадывалась о ее существовании. «Рад тебя видеть», — услышала я за своей спиной, вздрогнула от неожиданности, повернулась и обнаружила Максимилиана — Стены кабинеты были обшиты деревянными панелями, что и позволило замаскировать дверь. Бергман замер в дверном проеме, разглядывая меня, потом шагнул в комнату и занял соседнее кресло. Дверь с тихим щелчком захлопнулась. «Чувствую себя героиней приключенческого романа», — сказала я, не утруждая себя приветствием, впрочем, и он себя не сильно утруждал. Не хотелось, чтобы звучало это насмешливо, — но вряд ли получилось особенно хорошо, окружающие и впрямь впечатляло. «То ли еще будет?» — отозвался он добродушно. «Сегодня он был в джинсах, темной футболке и льняном пиджаке светло-салатового цвета. Вполне демократично и стильно. Выглядел он все так же интригующе, что и восприняла как личную обиду. Глупо. Но что есть, то есть». «Аренда влетает в копеечку?» Задрала я голову, разглядывая потолок, не спеша переводить взгляд на Максимилиана, вдруг почувствовав непрошенное волнение. «Дом принадлежит мне». Пожал он плечами. «На первом этаже магазин, на втором — мое рабочее место и что-то вроде склада. Здесь я храню особенно ценные экземпляры и встречаюсь с серьезными покупателями. А на третьем этаже живу». «Ты обдумала наше предложение?» Без перехода спросил он. А я усмехнулась. «Ваше? У меня сложилось впечатление, ты один все решаешь». «Впечатление часто бывает обманчиво», — пожал он плечами. «На самом деле мы равноправные партнеры, одним из которых, надеюсь, будешь ты». «Как ты меня нашел? То есть я хотела спросить, как ты вообще узнал о моем существовании?» Максимилиан закинул ногу на ногу, провел рукой по подлокотнику кресла, потом, словно опомнившись, предложил. «Кофе?» «Нет, спасибо. Я могу рассчитывать на ответ?» «В этом городе я никому не рассказывала о своих способностях». Не без труда нашла я подходящее слово. «Ты помогла в расследовании своему брату», — сказал он. «И весьма успешно». Мне оставалось лишь согласно кивнуть. Мой двоюродный брат служил в полиции. Когда пропала четырехлетняя девочка, ее недельные поиски успехом не увенчались — Он обратился ко мне. Я нашла ребенка. К сожалению, девочка к тому моменту уже несколько дней была мертва. Ответ Максимилиана вроде бы все объяснял, хотя, по сути, не объяснял ничего. Десятки экстрасенсов принимают участие в расследованиях. Это случилось в другом городе, в средствах массовой информации о нем не сообщалось. Конечно, многие были в курсе, особенно из числа сотрудников полиции, но Максимилиан-то как обо всем узнал? Однако я предпочла согласиться с тем, что его ответ все объясняет, и сама не очень-то понимая причину своей покладистости. «Может быть, все-таки кофе?» — вновь предложил он, а я вновь отказалась, вздохнула и, подбирая слова, заговорила. «Я не умею управлять этим. Все происходит само собой. Иногда я что-то вижу или чувствую, чаще нет. Так было с той девочкой». Мы дважды ездили к дому, где он ее держал, но в первый раз я ничего не почувствовала. Тогда она была еще жива. А потом... Потом я увидела ее. Она сказала, идем со мной, и показала мне место. Там мы обнаружили тело. Ты поэтому решила переехать? Начала новую жизнь? Что это за способности, которые никого не спасают? Усмехнулась я и досадливо отвернулась. Уж очень беспомощно это прозвучало. «Любые способности можно развивать, довести до совершенства», — заметил он, глядя на меня с улыбкой, показавшийся мне скорее насмешливой, точно он ставил под сомнение собственные слова. «Далеко не всем это удается», — ответила я. «Тебе удастся». Он улыбнулся шире и вдруг добавил. «Я помогу». «Вселяя в тебя уверенность и напоминая о необходимости тренироваться». И только-то я думала, ты маг-волшебник, возьмешь меня в ученики. Довольно заезженный сюжет, ты не находишь? Думаю, кофе нам все-таки не повредит. Он поднялся, включил кофемашину и теперь стоял ко мне спиной. Скажи честно, зачем я тебе понадобилась? Брякнула я, хотя подозревала, что это не лучший способ узнать правду. Честно? Он повернулся, передал мне чашку кофе и пожал плечами. Иногда правдивый ответ звучит, как самая наглая ложь. Давай сойдемся на том, что нашу сугубо мужскую компанию не худо бы дополнить девушкой. В некоторых случаях люди куда охотнее беседуют с представительницами прекрасного пола. Я мало что смыслю в расследовании. Вряд ли от меня будет польза. Уверен, ты себя недооцениваешь, — засмеялся Максимилиан. В любом случае стоит попробовать. «Отказаться ты можешь всегда». И я кивнула, вроде бы соглашаясь. Впрочем, я уже до этого знала, что прямое его предложение знала еще только отправляясь сюда. «Если какая-то дверь вдруг открывается, просто войди в нее», сказал какой-то восточный мудрец. «Что ж, последуем совету». Хотя никто не обещал, что двери открываются к большой удаче. Иногда совсем наоборот». Я пила кофе, стараясь не смотреть в сторону Максимилиана и чувствуя на себе его взгляд. Нет, не насмешливый, как я решила вначале. Скорее, заботливый, и все-таки что-то упорно мешало относиться к Бергману с доверием. Что-то во мне самой отчаянно этому сопротивлялось. Своим ощущениям я привыкла доверять и потому мысленно пожелала себе «Будь с этим типом поосторожней» а потом прикрыла глаза и постаралась настроиться на своего собеседника. Говорю «настроиться», потому что до сих пор не придумала более подходящего слова. Сначала я ощутила тепло, так было всегда, а потом... Потом по-разному. Чаще всего я испытывала эмоции. Гнев, радость, беспокойство. Иногда это был синюшный комок злости и страха. Чаще сомнение, нерешительность. Иногда как подарок радости, веселья, и тогда я понимала, передо мной счастливый человек. Сейчас на меня вдруг пахнуло ледяным холодом, и я невольно поежилась Повернула голову. Джокер наблюдал за мной широкой улыбкой. «Оставь это для других», — сказал он, поставил свою чашку на стол и добавил. «У тебя будет время попрактиковаться» а мои мысли заметались по кругу в попытке понять, что произошло. Он почувствовал? Догадался? Разумеется, догадался. Он знает, с кем имеет дело, потому и пригласил меня. Но мое недоверие это лишь увеличило. Я поднялась и сказала как можно равнодушнее. «Не буду отнимать у тебя время». «Думаю, тебе лучше остаться», — ответил он. «Сейчас приедут остальные, и я расскажу о нашем новом деле». Не успел он закончить фразу, как в дверь позвонили. «Ну, вот они». Джокер набрал код на замке, дверь открылась, и в комнату шагнул Вадим. В белой приталиной рубашке, в черных джинсах он выглядел моложе, чем накануне, и показался куда симпатичнее. «Привет, красавица!» — засмеялся он. «Какой приятный сюрприз!» «Здравствуй, Лена!» — сказал Дмитрий, появляясь за его спины. Бриджи цвета хаки, оранжевая футболка, кепка со звездочкой над козырьком, ноутбук в холщовые сумки. Типичный студент, вечно торчащий в интернете. От него исходило спокойное, ровное тепло. С нашей предыдущей встречи в этом смысле ничего не изменилось. Человек живет в гармонии с миром, не без зависти, подумала я. И тут мысль сделала внезапный скачок когда Джокер успел позвонить им, чтобы позвать сюда, когда узнал о моем приходе. Был стопроцентно уверен, что я соглашусь работать с ними, или это простое совпадение, и встреча была назначена заранее. Джокер между тем направился к потайной двери, и прибывшие мужчины тоже. Мне ничего не оставалось, как к ним присоединиться. Хозяин, открыв дверь, пропустил гостей вперед и мы оказались в просторном кабинете с тремя окнами, защищенными светофильтрами из плотной ткани, сейчас опущенными ровно наполовину. В комнате было светло, но шторы спасали от жгучего солнца, впрочем, кондиционер тоже имелся. В остальном кабинет больше бы подошел средневековому астрологу. Толстенные тома на полках, подзорная труба возле окна, на столе какие-то таблицы, колбы, пробирки и прочее в том же духе. «Не хватает скрипки», — съязвила я, оглядываясь. «Она там!» — довольно хихикнув, ткнул пальцем Вадим в соседний шкаф. «Слава богу, он на ней никогда не играет!» «Это что, декорации для клиентов?» — уточнила я, продолжая оглядываться. «Что-то вроде этого», — кивнул Максимильян, устраиваясь в кресле во главе стола, двое мужчин сели по бокам. «Мне пришлось сесть напротив хозяина». «Клиентов сюда не пускают», — произнес Дмитрий, едва заметно улыбнувшись. «Кстати, мне здесь нравится». «Ага», — хохотнул Вадим, — «навевает мысли о святой инквизиции. Давно хотел спросить, а в подвале у тебя нет пыточной? Кандалы дыба, и крысы величиной с дворняшку». «Терпеть не могу, крыс», — сказал Максимилиан. «Может, поговорим о деле?» «У нас богатый клиент. Впрочем, других мы не жалуем». Тут Вадим повернулся ко мне и подмигнул. «Клиент — просто мечта!» — в тон ему ответил Максимилиан. «На расходах можем не экономить. Итак, ко мне обратилась некая Тамара Львовна Спивак, 78 лет, вдова». «О, Господи!» — простонал Вадим. «У старушки пропала собачка. Йорик или Чихуахуа?» «Ты неплохо разбираешься», — улыбнулся Дмитрий. «Еще бы! Моя подружка мечтает о собаке. Все уши мне прожужжало». Максимилиан спокойно ждал, когда они наговорятся, внешне никак не демонстрируя нетерпения.